Вот уже несколько недель Блэк задирает его. Но если он задумал вести Дженни, то у него ничего не выйдет. Сейчас Блэк ждал удара, поэтому так и получилось. Блэк опасный противник. Надо держаться подальше от его сокрушительной правой. Оба они поражу за старые друг друга расплох, и оба теперь будут на чеку. В то время как Кицун катил к мастерской Джипу.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 Джеймс Хедли Чейс Весь мир в кармане. Читает Александр Водяной.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 Ему было не по себе. Как вдруг он не справится. Он вздохнул, представив себе гнев Моргана. Пытаясь успокоить нервы, он налил воды в жестяной таз и умылся. Потом начал бриться. Порезался в нескольких местах и со страхом заметил, что руки у него просто ходуном ходят. Для того, чтобы чувствовать, как встают на место один за другим тумблеры замка и не пропустить этот момент, нужно двигать диск на крошечные микронные расстояния а до этого рука должна быть железно твёрдой глядя на свои дрожащие руки джипп сделал глубокий вдох надо кончать с этим сказал он себе если он не перестанет психовать ему не справиться замком он посмотрел на висевшее на стене резное деревянное распятие которое дала ему мать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 Варил кофе. Его сердце все время сжимала холодная рука страха. Ночью он провел плохо, нервничал, вертелся сбоку на бок. В восемь это начнется и назад уже пути не будет. Если бы не эти два дня, которые ему предстояло провести с Дженни, он побросал бы свое барахлишко в чемодан, сел бы в поезд и дал бы тягу из города подальше от Моргана. Всем своим существом он чувствовал, что дело обречено на провал. Но притягательная сила Джейни, любовь к ней брали вверх. Сварив кофе, он понял, что пить его не может. Его тошнило от одного запаха. И он поскорее вылил задержимое чашки в раковину. В другой комнате, на другой улице, не очень далеко от дома, где жил Китсон, глядя в окно на крыши домов, наблюдая восход солнца, сидел Морган. Мужажал тонкими губами сигарету, он продумывал последнее приготовление. Славный генерал перед битвой. Он перепроверял малейшие детали операции, довольный собой. Сейчас он был готов к последствиям победы или поражения, зная, что план хорош и добавлять к нему или изменять в нём нечего. Теперь всё зависело от его людей. Если у Джини не выдержать нервов, Если Эд промахнется, или Китсон напортачится машиной, если джип он начнет паниковать и не сумеет открыть замок. Все зависело от этих бесчисленных «если». Но тут уж ничего не мог он поделать. Себя Морган проверял не раз. Он был вполне уверен в себе. Глядя на свои спокойные, уверенные руки, он испытывал удовлетворение. Нервы у него в порядке. не подведут. В другой части города, в двухкомнатной квартире, Блэк всё ещё не ожился в постели. Лёжа на спине, он наблюдал за солнечным зайчиком, который поднимался по стене, и подумал, что когда тот доползёт до правого верхнего угла, придётся встать. Вечером накануне Блэка сильно подмывало позвонить Глории, позвать её на ночь. Но это было слишком опасно.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 В этот же момент в маленькой обшарпанной комнатушке на верхнем этаже доходного дома Дженни закрывала крышку чемодана, куда вместилось все ее имущество. Она посмотрела на часы. Было без двадцати семь. Решив, что у нее еще в запасе есть полчаса, она подошла к окну и взглянула на узкую грязную улочку, уставленную по обеим сторонам мусорными бочками. Она думала о том, что если им повезёт, через несколько дней или несколько недель это жалкое и убогое существование, которое она влачит всю жизнь, отойдёт в прошлое. У неё будут деньги, она сможет поехать в Нью-Йорк, одеться прилично, может быть, даже снимет хорошую квартиру и будет жить как человек, если им повезёт. Она верила в Морганна.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 Холотно и расчётливо она на секунду оттаяла, вспомнив, как он старался расположить её к себе. Когда она разбогатеет, вокруг неё начнёт вертеться куча сутенёров и бабников. Они попытаются вымонить у неё деньги. Тогда, пожалуй, неплохо объединиться с Кицаном. Вдвоём у них будет и сумма двойная. С этим парнем не трудно справиться и на него можно положиться. К тому же, так безопаснее.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 И держался он на ручь это развязно. Моргана это сильно обеспокоило. Хитсон, казалось, тоже волновался, но гораздо меньше, чем Джип и Блэк. И это поразило Моргана. Было уже без двух восемь, и он решил, что нечего тянуть время и давать волю расходившимся нервам. «Ну что ж, ребятки, давайте трогать. Вы трое вывозите трейлер, а ты, Джейни, садись в спортивную машину и поезжай к агентству».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 Спасибо. И тебе удачи. И выжив сцепление, выехал из мастерской. Пять минут спустя из мастерской выполз Бьюик с трейлером. Морган и Блэк сидели на полу трейлера. Китс навел машину. Джипа запер дверь в мастерской и прицепил к висячему замку дощечку с надписью «Закрыто на время летнего отпуска». Его вдруг охватило мрачное предчувствие, что никогда больше не увидит этот... Полоразвалившийся сарай, в котором провёл целых 15 бесполезных лет. Хотя мастерская не приносила ему почти никаких доходов, он привязался к ней, как истинно сентиментальный итальянец. Когда он забрался в трейлер, в глазах у него стояли слёзы. "В чём дело, Толстозады?" зарал Блэк. "Нервы у тебя начали сдавать. С чего это тебе так взгрустнулось? Перестань", оборвал его Морган. подвигаясь, чтобы дать джипу место. Блэк отвернулся, чтобы не встречаться с холодными, угрожающими глазами Моргана. Похлопав джипа легонько по груди, Морган сказал, «У тебя будет что-нибудь получше этого сарая. Купишь дом, виноградник, сигары будешь покуривать. А знаешь, как бабы будут липнуть к тебе, когда узнают, что у тебя 200 тысяч долларов?» Репахиво наликисло улыбнулся. "Наверное, Фрэнк. А ты думаешь, всё будет нормально?" "А то как же, ответил Морган. "Положись на меня. Разве я вас подводил когда-нибудь?" "Э, вроде бы нет. К тому времени, когда Бьюи подъехал к началу грунтовой дороги, трое мужчин в трейлере успели вспотеть, измучиться и потерять всякое терпение. Раньше они не могли себе представить, как жарко может быть в закрытом трейлере на калёном солнце."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 Если он не вскроет этот сейф, я вскрою ему брюхо. Маргон потянулся, вынул из зажимов, прибитых к потолку трейлера, автоматическую винтовку и сунул её в руки Блэка. "Займись-ка лучше этим", холодно и жёстко сказал он. "Джип оставь в покое. Думай о том, что тебе поручено, да смотри не промах". Блэк взял винтовку. "Я бы не прочь выпить" Давай-ка, тяпнем, Фрэнк. Там в корзинке есть пара бутылок виски. Это после, возразил Морган. Сначала дело сделай, а потом будешь праздновать. Трейдерs сбавил скорость, потом остановился. Китсон открыл заднюю стёnку. Они доехали до бутылочного горла. Двое Black Sentok и Морган, вооружённый колтом сорок пятого калибра, вылезли из трейлера. Вес сколько секунд они стояли, глубоко вдыхая свежий утренний воздух, чувствуя, как кожа поляет солнце. Морган повернулся к Китцуну. Ты знаешь, что делать. Жди свистка, потом быстрее возвращайся. Китцун кивнул. "Желаю удачи", сказал он, повернувшись сначала к Блэку, потом к Моргану. «Ха -ха, "Тоже мне", тот криво усмехнулся. "Себе лучше пожелай удачи". Китцун пожал плечами и переключил скорость.